Часть вторая. День вампира. — Не пора нам? — спросил Зыков. — Сколько время? — Рано, — ответил Котов, не глядя на часы. — Время пять с копейками. Солнца мало. — А рассвет уже все заметнее, — пробормотал Зыков, глядя в хмурое утреннее солнце. — Я и говорю, мало солнца. Повторил Котов и достал сигареты. Они сидели на поваленном столбе, мокрые, сверху капало, усталые, лазали по пригороду всю ночь. Злые. Котов закурил, плотнее запахнул плащ, обхватил себя руками и стал окончательно похож на нахохлившуюся хищную птицу. Азыков был в шляпе. Птицы шляп не носят. «Пойдем, а?» — попросил Зыков. «Ну, нормально же. Ну, уже можно?» «Я докурю», — буркнул Котов. Зыков вздохнул и отвернулся. «Надоело ждать», — сказал он. «Я всегда устаю, когда жду, и начинаю дергаться». «А ты не дергайся». С нашей клиентурой, чем солнце выше, тем работа легче. Мне дай волю, я бы тут до полудня сидел. — Нельзя, — сказал Зыков серьезно. — Кто-нибудь мимо пойдет, заметит нас. — Слушай, ну можно человеку покурить спокойно, а? Зыков снова вздохнул и поднялся. — Ты чего это? — спросил Скотов подозрительно. Ноги затекли, — сообщил Зыков и принялся расхаживать у Котова перед носом. Тот раздраженно выплюнул сигарету и тоже встал. Очень медленно подтянул рукав плаща. Долго смотрел на часы. Также медленно рукав оправил. Подобрал с земли обмякший от старости потрепанный саквояж. Зыков остановился и теперь, переминаясь ноги на ногу, ждал. Его круглое, полнокровное лицо страдальчески кривилось, показывая, как Зыкову тяжко и неуютно. — Черт с тобой! — сказал Котов. — Пять-десять. Будем считать, что нормально. Пошли! Они начали спускаться с холма в низину к покосившимся заброшенным баракам. Они странно и угрожающе выглядели, когда шли рядом. Одного роста мужчины в одинаковых промокших заношенных плащах, только Зыков вдвое сшили Котова и в мятой шляпе. Серая одежда, серые лица. Два человека, таких же серых и тоскливых, как наступающее утро, серых и облезлых, как жизнь. Перед дверью второго барака мужчины остановились. Зыков распахнул плащ и достал помповую гладкостволку, обрезанную по самый магазин. Приклад ружья был тоже спилен. Подобие рукоятки обмотано синей изолентой. Зыков дослал патрон, вытащил из кармана еще один и дозарядил обрез. Котов извлек из саквояжа фонарь. «Ну...» — выдохнул он. — С Богом! — Зря я тоже не покурил, — сообщил вдруг Зыков. — Уже все? — отрезал Котов. — Уже начали? — Знаю. Зыков брезгливо взялся двумя пальцами за ржавую склизлую ручку двери и осторожно потянул ее на себя. Петли взвыли, глухо и зловеще. — Вот я! — — сказал Зыков. — Они не услышат, — утешил напарника Котов. Но он включил фонарь, и открывшийся за дверью коридор залило лунным светом. Кривые обшарпанные стены с лохмотьями драных обоев, распахнутые, а то и вовсе повисшие на одной петле двери, хлипкие половицы с зияющими щелями. «Ужас!» — сказал Котов, — «как чувствовал! Что-то мне сюда не хотелось! Зацени, Рыбаков! Вот в таком примерно говне я родился! А я деревенский посочувствовал зыков! В деревне, что ли, говна мало? Да ну там всюду! Там не говно, там навоз! А навоз не говно?» «На говне картошка не уродится», — авторитетно заявил Зыков. «Ну, кому стоим?» «Ну, пошли!» «И пошли!» Котов зевнул. «Надоело», — сказал он. «Что-то мне все надоело. Давай, когда закончим, нажрёмся, чтобы спалось лучше». «Давай», — согласился Зыков. И, выставив перед собой обрез, шагнул вперед. Половицы, ощутив на себе верных сто двадцать кило, заскрипели. Зыков замер и, словно принюхиваясь, задрал короткий облупившийся нос. — Не слышат, — сказал Котов. — Уже пять двадцать, то нормалек придавило их. Зыков шагнул снова. Половицы скрипнули опять. — Да иди же! — подбодрил его Котов. — Вон та дверь, которая закрыта! — Да чего же они тупые! Не закрылись бы! Пришлось бы сейчас во все комнаты лезть. Оглашая барак тоскливым скрежетом досок, они добрались до закрытой двери, гнилой и хлипкой на вид. Зыков осторожно толкнул ее стволом обреза дверь немного подалась и застряла зыков вопросительно посмотрел на котова какой то ты сегодня нервный сказал котов и с неожиданной для своей комплекции силой врезал по двери ногой та с хрустом отлетела попутно расслоившись вдоль зыков что то возмущенно рявкнул прыгнул в комнату котов не спеша зашел следом — Я же говорю, придавила их, — усмехнулся он. — В следующий раз получишь по шее, — пообещал Зыков, не отводя взгляда из ствола от безвольно распластанных тел. — Ага, — согласился Котов. Он огляделся, нашел торчащий из стены ржавый загнутый гвоздь, повесил на него фонарь и переключил режим лампы. В комнате стало почти светло. «Ага», — констатировал Котов с печальной усмешкой, — «вот именно в таком говне. Да и соседи, доложу я тебе, были немногим лучше».